Глава 39. Марк. Сейчас я готов бросить весь мир к ее ногам, лишь бы она не смотрела на меня так, как на пустое место, сквозь меня. «Рыжик», — с трудом произношу я, но мой рот тут же захлопывается от удара по лицу. Тяжелая пощечина встречается с моей челюстью. По залу эхом пролетает звонкий шлепок в дуэте с изумленным оханьем, наблюдающих за нами. Дыхание перехватывает, и зажмурившись, я сцепляю зубы согласен. Наверное, это меньшее, что я заслужил. Открыв глаза, уже не вижу перед собой Лику. Стою один прямо посреди банкетного зала, облепленный перешептываниями и изумленными взглядами. Ловлю Лику уже в холле. Успев накинуть на себя белое пальто, она готова исчезнуть за дверью ресторана, но я одним широким шагом оказываюсь на ее пути, преграждая собой выход. «Я тебя никуда не пущу, пока мы не поговорим. Нагло тянусь к ее рукам, хочу снова вернуть к себе» не пущу. Лучше отойди. Голос Лики звучит непривычно, угрожающе, когда она с полным отвращением на лице дергается от меня в сторону. Я должен все объяснить тебе. За что ты со мной так? Сиплым шепотом говорит Лика. Что я тебе сделала? А я как рыба в немых попытках издать хоть один звук. Смотрю на невероятно красивую рыжую девочку, только что ставшую мне женой, и чувствую себя идиотом. Как же хочется оправдаться одним словом прямо в эту же секунду, но молчу, когда Лика продолжает насыпать. «Тебе нравится мучить меня? Получаешь кайф, когда прилюдно унижаешь, зная, что я тебя?» Она осекается, громко хватая ртом в воздух, прикладывает дрожащие ладони к побелевшим щекам, мнет их, а потом делает резкий выдох. Ее глаза, смело смотрящие на меня в упор, тут же прожигают до опустошающих дыр. «Нравится смотреть, как мне больно. Ты специально, да? Одного раза тебе не хватило, так решил растоптать меня еще раз, только помасштабнее?» «Неужели ты считаешь, что я пустил это видео специально? Думаешь, я настолько мразь?» Снова делаю шаг к ней, а она тут же от меня, и омерзение с ее бледного лица не исчезает. «А я не знаю!» – зло хмыкает Лика и разводит руками. Не знаю, кто ты, Марк, какой ты настоящий. Сейчас, когда просил прощения, или там, она кивает в сторону зала, на видео. Сейчас, Рыжик, сейчас все настоящее. Ты, я, наш ребенок, мы, а это видео, клянусь, если бы мог что-нибудь изменить, то этой записи никогда не было бы. Я тебе не верю. Прошу, Лика, умоляюще понижаю голос, и все-таки мне удается схватить ее за плечи. Они тут же каменеют под моими пальцами. «Давай сейчас, мы просто уедем!» «Пусти меня!» Она шипит и едва не задыхается в моих руках. «Нет!» Я силой тяну Рыжика на себя. «Марк!» Голос моей матери громом проносится по холу, А через секунду она появляется, как из-под земли, резко становясь между мной и Ликой. Отталкивает меня от нее, перемещает девушку за свою спину. «Иди проветрись!» Очень грубо цедит она. Мама смотрит на меня так, что по моим позвонкам стекает холодный пот. «Мам, уйди, пожалуйста. Мы с Ликой собирались уехать отсюда. Хочу обогнуть ее стройную фигуру в модном брючном костюме и снова ухватиться за руку Рыжика. Но мама как стена. Монолитом загораживает собой мою жену. Я сказала, иди отсюда!» Такая грубость мамы вгоняет меня в ступор. «Сейчас Лика уедет со мной!» А шараша намечу взгляд между ней и Рыжиком. Стоя за плечами моей матери, она буравит глазами пространство перед собой и часто моргает уже влажными ресницами, оставляя черные следы туши на щеках. Не стой передо мной, моя мать, я бы уже не церемонился. Попер бы как танк, и Лика уехала бы со мной. Но через секунду я остаюсь в холле один на один со своим говном на душе. Я не успеваю сдвинуться с места и даже спросить, куда мама утащила Лику, как компанию мне решает оставить мой отец. Громко хлопнув дверью банкетного зала, он широкими шагами летит на меня, одаривая просто беспредельной злостью в глазах. «Что ты устроил, гаденыш? Ты совсем без мозгов!» Запускаю ладони в волосы, а потом издаю протяжный стон. «Папа, не сейчас!» Мне искренне все равно, что думают он и его депутатская свита. Разворачиваюсь на пятках ботинок и, наплевав на желание отца начать выяснять отношения здесь и сейчас, направляюсь обратно в зал. «Марк!» Отец орет мне вслед так, что с расписанных стен едва не сыплется штукатурка. Я игнорирую его крики. Пусть хоть лопнет от гнева. Здесь и сейчас я должен выяснить кое-что другое. В банкетном зале уже не звучит музыка и не приглушен свет, а мое появление вызывает идеальную тишину. Так и хочется вякнуть. Чего вылупились? Я нахожу поляка глушащим коньяк у одного из фуршетных столов. Без церемоний хватаю, возможно, уже бывшего друга за ворот рубашки, тащу к ближайшей стене и с размаха придавливаю к ней Дэна. «А теперь, сука, попробуй мне что-нибудь докажи!» — рычу в испуганно побелевшее лицо Полякова. Борюсь с поглощающим желанием втащить ему, расколотить черепушку, прежде чем он откроет свой рот. Меня трясет до чертиков, вместо крови в венах испепеляющий гнев. «Марк, я не делал этого. Ты что?» Взгляд Дэна испуганно бегает по моему лицу, но вырваться поляк не пытается. «Я не знал. Позавчера этого не было на флешке». «Тогда какого драного черта там оказалось то видео? Зачем ты вообще его сохранил?» Да я и думать про него забыл. Снял тогда поржать и все. У нас же куча таких дурных видосов с посиделок. Но это ж чисто по приколу. А показывать такое кому-то, тем более так, при всех на свадьбе, мне-то это зачем? Тогда кому это надо? Кому нужно, чтобы я? Резко замолкаю. Меня пронзает мысль. И судя по тому, как нервно сглотнул поляк, он прекрасно понял, о чем подумал я. Вот тварь! Выплевываю я и еще сильнее прижимаю Дэна к стене. Как она могла добраться до этого видео и твоей флешки? Поляк виновато поджимает губы, а потом тараторит на одном выдохе. Вчера мы пили в клубе, Карина была там тоже. Может быть я что-то ляпнул с пьяну в компании про этот сюрприз от пацанов и флешка была со мной. А сегодня утром подумал, что потерял ее и телефон в клубе. Ну, потом мне позвонила Карина и сказала, что нашла все в своей машине. Сама привезла вещи. Марк, прости, я даже и подумать не мог. От тупости произошедшего у меня закипают вены. Я срываюсь. С размаху впечатываю кулак. Нет, не в виноватую рожу Поляка. Просто рядом с ней в стену. Мои костяшки пронизывает боль. Она встряхивает весь мой бардак в башке. Гости, родственники, ругающиеся с моим отцом мать Лики которая требует немедленно отвести ее к дочери, остаются там, в этом балагане шикарного ресторана с новогодней елкой. А я рву мотор своей машины по заснеженным улицам. Одной дрожащей рукой сжимаю руль до онемения в пальцах, другой по кругу набираю два номера в телефоне. Мамы и Лики. И везде слышу мучительно длинные, непрекращающиеся гудки. Только теперь я понимаю все. И что должен делать? И кого могу потерять? если не сделаю.